Десятилетняя песня Дрянь адмиральская, пан и барон Шли от шестнадцати разных сторон. Пушка французская, английский танк, Белым папаша антантовый стан. Билась советская наша страна, Дни грохотали разрывом гранат. Не для разбоя битва зовет, Мы защищаем поля и завод. Шли деревенские, лезли из шахт, Дрались голодные в рвани и в шах. Серые шлемы с красной звездой Белой Араве крикнули «Стой!» Били Деникина, били Махно, также любого с дороги смахнем. Хрустнул проломанный Крыма хребет, красная крепло в громе побед. С вами сливалось победу растя Сердце рабочих, Сердце крестьян С первой тревогою С наших низов Стамиллионные встанем на зов Землю колебля В новый поход Двинут дивизии красных пехот Помня принятие Красных присяг Лава буденных пойдет на рысях Против буржуевых Новых блокад Красные птицы займут облака Крепни и слався В битвах веков Красная армия большевиков, 1928 год.